Ты стареешь, сестрица Хун. И как все старики, боишься нового, пробивающего себе дорогу. Со всех сторон тебе мерещатся заговоры против старых идеалов. По-твоему, ты стоишь на верном пути, тогда как на самом деле превращаешься в пугало, которого боишься больше всего на свете, в консерватора, в реакционера. Хун стремительно подалась вперед и влепила брату пощечину. Я Жу вздрогнул, с удивлением посмотрел на нее. Ты зашел слишком далеко. Я не допускаю оскорблений по своему адресу. Мы можем говорить, можем не соглашаться друг с другом, но без оскорбительных выпадов. Я Жу встал и молча скрылся во мраке. Похоже, инцидент прошел незамеченным. Хун уже жалела, что вспылила. Лучше бы набралась терпения и упорства и продолжила попытки убедить Яжу, что он ошибается. Яжу не вернулся. Хун направилась к своей палатке. Керосиновые лампы горели внутри и снаружи. Москитная сетка опущена, постель приготовлена. Хун села возле палатки. Душно. Яжу не видно Он, несомненно, отомстит за пощечину. Но как раз этого она не боялась. Ясное дело, он разозлился на нее, и она непременно попросит прощения, как только увидит его. Палатка стояла далеко от костра, и звуки природы слышались отчетливее, чем людские голоса. Слабый ветерок обвивал ее запахом соли, сырого песка и чего-то еще. не поддающегося определению. Мысленно Хун вернулась в прошлое. Ей вспомнились слова Мао, что одна тенденция в политике скрывает другую, под тем, что на виду уже прорастает что-то иное, и одинаково справедливо взбунтоваться что завтра, что через десять тысяч лет. В унижении Старого Китая в крови и тысячелетнем поту, и тяжком труде. Формировалась грядущая мощь. Жестокое владычество феодалов привело к упадку и невообразимой нищете. И в то же время под этим убожеством возникла сила, питавшая множество крестьянских войн и крестьянское движение, которое никогда не удавалось подавить целиком и полностью. Единоборство сил продолжалось веками, Государство мандаринов и императорских династий встраивалось в то, что казалось им незыблемым, но беспорядки не утихали никогда. Бунты продолжались, и, наконец, пришло время сильным крестьянским армиям раз навсегда свергнуть феодалов и претворить в жизнь народное освобождение. Ма узнал, что ждет впереди. Еще в 1949, в тот день, когда провозгласил на площади Тяньаньмынь создание Китайской Народной Республики, он собрал своих ближайших соратников и сказал, что, хотя государству еще не сравнялось и дня, силы, противоборствующие новой стране, уже начали формироваться. Тот, кто думает, что мандаринство не может возникнуть при коммунизме, ничего не понял. Якобы так сказал Мао. И позднее, казалось, он был совершенно прав. Пока человек не обновлен, а укоренен в давнем, те или иные группы будут постоянно искать привилегий. Мао предостерегал от развития в Советском Союзе. Поскольку Китай тогда целиком зависел от поддержки великого западного соседа, Выразил он свои предостережения дипломатично и осторожно, завалированно, Людям даже не обязательно быть злокозненными. И все же они стремятся к тому, что, как они думают, может обеспечить привилегии. Если мы потеряем бдительность, однажды они будут стоять перед нами с красными флагами в руках. Ударив Яжуху, он сразу почувствовала слабость. Теперь же эта слабость ушла. Самое главное сейчас продумать, как она может содействовать проведению настоящей внутрипартийной дискуссии о последствиях, какими чревато новой политической линия. Все ее существо протестовало против увиденного в этот день и против картины будущего, который рисовал перед нею «Я жу». Любой, кто мало-мальски отдавал себе отчет в растущем недовольстве, за пределами крупнейших богатых городов, понимал, что-то необходимо предпринять. Но только не это, не переброску миллионов крестьян в Африку. Они с Мали говорили о 90 тысячах беспорядков. О 90 тысячах! Хуна попробовала сосчитать в уме, сколько инцидентов приходится на один день. Две-три сотни, и это число растет. Ширящееся недовольство связано не только с большой разницей в доходах. Речь не только о врачах и школах, но и о жестоких гангстерских бандах, которые бесчинствуют в провинции, похищают женщин, чтобы сделать их проститутками или собирают рабов, заставляя их трудиться на кирпичных заводах и опасном химическом производстве. Нарастало и недовольство, обращенное против тех, кто, зачастую в сговоре с местными чиновниками, сгонял людей с земли, которая быстро дорожала, потому что шла под строительство городского жилья. Разъезжая по стране, Хун видела, как свобода рынка сказывалась на окружающей среде. Реки заиливались, загрязнялись ядовитыми отходами до такой степени, что их спасение если оно вообще возможно, потребует астрономических затрат. Она не раз с негодованием говорила о преступных чиновниках. Их обязанность была предотвращать подобные злоупотребления. Но они продали совесть за взятки. «Я жу. Часть всего этого», — думала она. «Вот о чем нельзя забывать ни под каким видом». Вспала Хун чутко и ночью не раз просыпалась. Странные чужие звуки в темноте проникали в ее сны, выталкивали ее на поверхность. Когда солнце поднялось над горизонтом, она уже встала и оделась. Неожиданно перед ней появился Я-жу с улыбкой на губах. — Мы оба ранние пташки, — сказал он. — Нет у нас терпения поспать. Больше необходимого. «Я сожалею, что ударила тебя». Я же пожал плечами и кивнул на зеленый джип, стоявший на дороге перед палатками. «Это для тебя. Шофер отвезет тебя в одно место, расположенное километрах в десяти отсюда. Там ты увидишь дивное зрелище, какое являет собой на рассвете любой водоем. Ненадолго хищники и их добыча заключают мир, пока не напьются». Возле джипа стоял чернокожий мужчина, — Его зовут Артуру, — продолжал Яжу. Ответственный водитель. К тому же говорит по-английски. — Спасибо за заботу, — поблагодарила Хун. — Но ведь нам надо поговорить. — Яжу нетерпеливо махнул рукой. Успеем. Африканские сумерки длятся недолго. В корзине есть кофе и закуски. Хун поняла, что Яжу хочет помириться. Вчерашний инцидент не должен стать помехой. Она подошла к машине, поздоровалась с шофером худощавым человеком средних лет, села на заднее сиденье Дорога, петлявшая в буше, была едва заметна, легкие следы колес на сухой земле. Хун уворачивалась от колючих веток невысоких деревьев, которые нет-нет и задевали открытую машину. У водоема Артуру остановился на вершине склона, спускавшегося к берегу, и подал ей бинокль. Несколько гиен и буйволов жадно пили, — Артуру показал ей стадо слонов. Медлительные серые гиганты шагали к водопою, словно выходя прямиком из солнца. — Наверное, вот так было в начале времен, — подумала Хун. Животные приходили сюда и уходили на протяжении несчетных поколений. артуру молча подал ей чашку кофе. Слоны приближались, пыль... Вихрилась вокруг могучих ног, а затем тишина взорвалась.